Она обрадовалась, подумав, что дела, отзывающие его в Англию, могут затянуться, и свадьба отодвинется. Она заключила невыгодную сделку, но хотела честно выполнить свою роль до конца. Как бы она ни была для нее горька, и все-таки, если отстрочка радовала ее, на то были вполне извинительные причины. Она прекрасно это сознавала. Его ответ разочаровал ее. «Хорошо, Джен», — сказал он. Я отложу поездку в Англию на месяц, и тогда мы поедем вместе. Но когда месяц истекал, она нашла новый предлог для отсрочки, и наконец, Клейтон, обескураженный и сомневающийся, вынужден был уехать в Англию один. Письма, которыми они затем обменялись, не приблизили Клейтона к осуществлению его надежд, и он написал в конце концов профессору Портру, прося его похлопотать. Старик всегда был благосклонен к нему и одобрил этот союз. Клейтон ему нравился, а как представитель старинной южноамериканской семьи он придавал, скорее, преувеличенное значение преимуществам титула, которое и так мало ценила или совсем почти не ценила его дочь. Клейтон уговаривал профессора согласиться приехать погостить к нему в Лондон вместе с мистером Филандером и с Меральдой со всеми. Молодой человек думал, что в Англии, вдали от обычной обстановки, Джен не будет так пугаться того шага, который она никак не решается сделать. В тот же вечер, когда профессор Портер получил письмо Клейтона, он объявил, что они уезжают в Лондон на будущие недели. Но ну и в Лондоне с Джен было не легче справиться, чем в Балтмэре. Она находила один предлог за другим. А когда, наконец, лорд Теннингтон пригласил всю компанию проехаться на его яхте вокруг Африки, Она с восторгом ухватилась за эту мысль, но категорически отказалась обвенчаться до возвращения в Лондон. На поездку должно было уйти около года, так как предполагалось останавливаться на неопределённое время в различных интересных местах. И Клейтон в душе проклинал Теннингтона за его затею. По плану лорда Теннингтона они должны были объездить Средиземное море, а потом Красным морем и Индийским океаном проехать вдоль восточного берега Африки, заходя во все интересные порты. Таким образом, в один прекрасный день два судна шли Гибралтарским проливом. То, что поменьше, лёгкая белая яхта, спешило на восток. И на палубе сидела молодая женщина, устремив печальные глаза на усыпанный бриллиантами медальон, который она держала в руках. Мыслями она унеслась далеко, чаще тропических джунглей, где сквозь густую листву слабо пробивался солнечный свет, и сердце тянулось мыслями во след. Она старалась угадать, вернулся ли в дикие леса человек, который подарил ей эту маленькую красивую безделушку, значащую для него гораздо больше, чем то, во сколько она могла быть оценена. На палубе большого судна пассажирского парохода, направляющегося на запад, Этот самый человек сидел подле другой молодой женщины, и они болтали, строя предположения относительно изящного суденышка, грациозно скользившего по едва подернутому рябью морю. Когда яхта прошла, мужчина вернулся к прерванному ее появлению разговору. «Да», — говорил он, — «я очень люблю Америку, а значит, люблю и американцев, потому что каждая страна — это то, что из нее сделал народ». Я встречался там с очень приятными людьми. Я помню одну семью из вашего же города, мисс Стронг, которая мне особенно понравилась. Профессор Портер и его дочь. «Джен Портер?» — воскликнула девушка. «Вы хотите сказать, что знакомы с Джен Портер? Но ведь у меня нет лучшего друга во всем мире. Мы росли вместе. Мы даже знаем друг друга целые века». «В самом деле?» — засмеялся он. Трудно в этом убедить человека, который видел вас обеих. «Ну, я поправлюсь», — согласилась она со смехом. «Мы знали друг друга два века — ее и мой. Но в самом деле мы любим друг друга как сестры, и у меня сердце разрывается, когда я думаю, что скоро потеряю ее». «Потеряйте ее!» — воскликнул Тарзан. «Что вы хотите этим сказать?» «Ах, да, я понимаю. Вы хотите сказать, что теперь...» Когда она вышла замуж и живет в Англии, вы редко будете встречаться с ней. «Да», — отвечала она. «И самое грустное то, что она выходит замуж не за того, кого любит». «О, это ужасно! Выйти замуж из чувства долга. Я нахожу, что это дурно. Я так и сказала ей. И хотя только я одна, кроме ближайших родственников, должна быть на свадьбе, я попросил ее не звать меня. Я... Не хотела присутствовать на такой свадьбе. Это насмешка. Но Джен такая положительная. Она уверила себя, что это единственно возможный благородный выход. И ничего не могло бы помешать ей выйти за лорда Грейстека. Разве он умер бы или сам отказался? «Меня это очень огорчает», — сказал Тарзан. «А я огорчена за человека, которого она любит», — продолжала потому девушка. «Потому что и он любит ее». Я с ним никогда не встречалась, но, судя по рассказам Джен, это необыкновенный человек. Он, по-видимому, родился в африканских джунглях, и воспитала его свирепая человекообразная обезьяна. Он ни разу не видел белого человека до того, как профессор Портер и его спутники были высажены пиратами на берег у самого порога его крохотной хижины. Он спасал их от всевозможных страшных зверей. и выполнял самые невообразимые подвиги, а в довершение всего влюбился в Джен, а она в него, хотя она сама об этом не подозревала до тех пор, пока не дала слова лорду Грейстоку. «Замечательно», — пробормотал Тарзан, тщетно напрягая мозги, чтобы придумать новую тему для разговора. Он любил, когда Газель Стронг рассказывал о Джен, но неловко было слушать ее рассуждения о... о себе самом. На его счастье к ней присоединилась мать девушки, и разговор сделался общим.